23. Сон пришел не так быстро, как надеялся Джейк. Голоса, вновь заспорившие о том, жив он или мертв, не давали уснуть. Наконец мальчик сел в кровати, не открывая глаз, прижимая кулаки к вискам. — Хватит! — мысленно завопил он. — Цыц! Вас целый день не было. Сгиньте! — Пожалуйста, пусть только он признает, что я мертв. Угрюмо сказал один голос. Ладно, пусть только Христа ради оглядится и признает, что я совершенно определенно жив. А огрызнулся второй. Джейк понял, что сейчас завизжит в голос. Удержаться было невозможно. Мальчик чувствовал, как крик подкатывает к горлу, точно рвота. Он открыл глаза, увидел на сиденье стула возле письменного стола свои штаны, и его осенило. Он вылез из постели, подошел к стулу и ощупал. Правый передний карман — брюк. Серебряный ключ по-прежнему лежал там. Стоило пальцем Джека обхватить его, как голоса смолкли. — Скажи ему, — подумал мальчик, понятия не имея, кому предназначается эта мысль, — скажи, пусть возьмет ключ. Ключ прогоняет голоса. Он вернулся в постель, коснулся головой подушки и через три минуты спал, некрепко сжимая в пальцах ключ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ И ДЕМОН Один Эдди уже засыпал, когда чей-то голос отчетливо проговорил ему в самое ухо. «Скажи ему, пусть возьмет ключ. Ключ прогоняет голоса». Он скинулся и сел, дико озираясь. Сюзанна подле него крепко спала. Голос принадлежал не ей. Кажется, этот голос вообще никому не принадлежал. Они уже восемь дней пробирались чаще вдоль луча и этим вечером устроились на ночлег в глубоком овраге, выходившем в лесной распадок. Слева в некотором отдалении шумела широкая стремнина, она мчала свои бурные воды в ту же сторону, куда шли путники на юго-восток. Справа на крутой косогор поднимались ели. Никаких непрошенных гостей, только спящая Сюзанна да бодрствующий Роланд. Сжавшись в комок под одеялом, стрелок сидел над самой рекой, устремив застывший взгляд в темноту. — Скажи ему, пусть возьмет ключ. Ключ прогоняет голоса. Эдди колебался всего мгновения. Здравый рассудок стрелка находился в шатком равновесии с безумием. Баланс мало-помалу смещался. Не в пользу здравомыслия. И что хуже всего, никто не понимал этого лучше самого Роланда. А посему Эдди был готов хвататься за любую соломинку. Подушкой молодому человеку служил сложенный в несколько раз прямоугольный лоскут оленьей кожи. Сунув руку под это изголовье, юноша извлек оттуда небольшой сверток и направился к Роланду. К тревоге Эдди его приближение было замечено стрелком лишь тогда, когда до незащищенной спины Роланда оставалось меньше четырех шагов. В былые и не столь давние времена стрелок понял бы, что Эдди проснулся раньше, чем юноша успел бы сесть в постели по его изменившемуся дыханию. «Когда он волокся по взморью, полудохлое от укуса здешнего родственничка наших омаров, в нем и то было. Больше бдительности, — мрачно подумал молодой человек. Роланд, наконец, повернул голову и скользнул взглядом по Эдди. Страдания и упадок сил высветлили глаза стрелка, сделали их прозрачными и блестящими, но Эдди распознал в этом блеске лишь внешний, наружный глянец. За ним он чувствовал растущее смятение». Помрачение, которое почти наверняка перешло бы в безумие, если бы продолжало развиваться бесконтрольно. Сердце Эди дрогнуло от жалости. Не спится? спросил Роланд. Слова он выговаривал медленно, точно плавал в наркотическом дурмане. Да я уж совсем было закимарил, но проснулся, сказал Эди. Слышь, Роланд. Мне мнится, я вступаю в пору смерти. Роланд смотрел на Эди. Яркий, легкий блеск, глаз погас. Теперь Эдди глядел в два темных, глубоких омута, в два, казалось, бездонных колодца. Молодой человек содрогнулся. Не столько от слов стрелка, сколько от его бессмысленного, неподвижного взгляда. — А знаешь ли ты, Эдди, что я уповаю найти на той поляне, где обрывается тропа? — Роланд. — Тишину, — промолвил Роланд. Он прерывисто вздохнул. «Тишину, Эдди! Безмолвие! И все! Этого будет довольно! Кончатся мои! Мытарство!» Он прижал кулаки к вискам, и Эдди подумал, я уже видел, как то же самое делал кто-то другой и недавно. «Но кто? Где?» Мысль, разумеется, смехотворная. Эдди почти два месяца не видел никого, кроме Роланда и Сюзанны, тем не менее, интонация подсказывала ему – Ошибки нет. Вслух Эдди сказал. — Роланд, я тут давно уж колупаюсь с одной штуковиной. Стрелок кивнул. Губы тронула бледная тень улыбки. — Знаю. И что же это? Ты готов, наконец, сказать? Мне кажется, она тоже может быть частью этого, как его, катета. Безучастный взгляд Роланда вдруг стал внимательным. Стрелок пристально... Глядел на Эдди, но ничего не говорил. Смотри, Эдди начал разворачивать кожаный лоскут. — Держи карман шире! — внезапно заорал голос Генри. Да так оглушительно, что Эдди не сдержался и едва заметно вздрогнул. — Поможет твоя дебильная деревяшка! Жди! Стоит только твоему дружку разоглянуть на эту щепку недопиленную, он со смеху подохнет. Укатается, но тобой укатается. о, смотрите, скажет, никак наша тютя сопливая чего-то выстругала. Заткнись, буркнул Эдди. Стрелок вскинул брови. Не ты. Ничуть не удивившись, Ронд кивнул. Брат, часто навещает тебя, а, Эдди? Забыв о свертке, Эдди остолбенело возрелся на стрелка, но в следующую секунду улыбнулся, не слишком приятной улыбкой. — Не так часто, как бывало, Роланд. Слава создателю есть еще в жизни маленькие радости. — Да, — согласился Роланд. — Когда голосов чересчур много, они тяжким бременем ложатся на сердце. — Так что там у тебя, Эдди? Дозволь взглянуть. Эдди поднял на ладони ясеневый Чурбачок, из него точно женская голова на носу рассекающего морскую гладь корабля, точно рукоять меча из камня, выступал почти готовый ключ. Насколько точно он воспроизводил очертания, виденные Эдди в огне, молодой человек не знал и полагал, что не узнает никогда, вот разве отыщется подходящий замок, где ключ можно будет испытать, но думал, что довольно точно, зато Эдди не сомневался в другом. Лучше этого ключа он еще ничего не мастерил. Прочие поделки не шли с ним ни в какое сравнение. «Клянусь богами, Эдди, прекрасно», — вымолвил Роланд. От его апатии не осталось и следа. В голосе звучало то, чего Эдди никогда прежде не слышал. Почтительное удивление. «Он готов?» «Нет еще. Верно?» «Нет. Не совсем». Большой палец Эдди спустился в третью выемку, огладил за каючку, которая оканчивалась бородкой ключа. Надо бы еще маленько поковыряться. И вот тут на конце кривулька пока неправильная. Я знаю, хотя не знаю откуда. Значит, вот он, твой секрет. Это не был вопрос. Да, знать бы еще к чему все это. Роланд оглянулся. Проследив за его внимательным взглядом, Эдди увидел Сюзанну и отчасти утешился тем, что Роланд первый услышал ее приближение. — Вы что тут сидите, полуношники, треплетесь? — заметив в руке у деревянный ключ, Сюзанна кивнула. — Мне было интересно, когда ж ты созреешь, чтобы его показать, а знаешь? — Хорошо вышло. Не представляю, для чего нужен этот ключик, но получилось потрясно. — Возможно, тебе известно, какую дверь он отмыкает. Роланд обращался к Эдди. «Не значилось ли это в предначертаниях твоего кев?» «Нет, но на что-нибудь он может и сгодиться, хоть и недоделанный». Молодой человек протянул ключ Роланду. «Я хочу, чтобы он хранился у тебя». Роланд не шелохнулся. Он внимательно изучал Эдди. «А почему?» «Почему?» «Ну, да вроде кто-то сказал мне, что так нужно. Вот почему». — Кто? — Твой мальчишка. Пришла Эдди в голову неожиданная мысль, и, еще не успев додумать ее, молодой человек понял. — Верно. Твой треклятый мальчишка. Однако высказываться Эдди не спешил, ему вообще не хотелось упоминать имени мальчика. Роланд вновь завелся бы, и все. — Не знаю, но, думаю, попытка не пытка. Роланд медленно протянул руку к ключу. Едва его пальцы коснулись дерева, вниз по стерженьку ключа мерцая просыпались яркие искры, но Эдди не взялся бы с уверенностью утверждать, что действительно видел эти крохотные вспышки, так быстро они отсверкали, возможно, это был всего лишь звездный свет. Пальцы стрелка обхватили ключ, пробивающийся из обрубка ветки. В первую секунду по лицу Роланда ничего нельзя было прочесть, затем он нахмурился и вскинул голову, словно... «Прислушиваясь». «Ты что?» — спросила Сюзанна. «Слышишь?» Ш -ш -ш -ш. Недоумение на лице стрелка медленно сменялось изумлением. Он посмотрел на Эдди, на Сюзанну и снова на Эдди. Глаза Роланда, подобной воде, что заполняет погруженный в ручей кувшин, заполняло неведомое безмерное чувство. «Роланд», — забеспокоился Эдди, — «ты в порядке?» Роланд что-то прошептал. «Что именно?» Эдди не расслышал. Сюзанна глядела испуганно. Она бросала на Эдди отчаянные взгляды, будто хотела спросить, что ты с ним сделал. Эдди взял ее руку в свои. Спокуха. По-моему, все нормально. Рука, рука Роланда так крепко сжимала чурбачок, что Эдди прошил мгновенный страх, как бы ключ не разломился надвое. Но дерево было крепкое, и вырезал Эдди толсто. А стрелок, напрягая шею так, что горло раздувалось, Акадык ходил ходуном, силился заговорить, и вдруг во всю мощь красивым, сильным голосом закричал прямо в небо. «Пропали! Голоса пропали!» Он снова поглядел на товарищей, и Эдди увидел то, чего не чаял увидеть до конца своей жизни, даже если бы жизнь эта продолжалась тысячу лет. Роланд Галаадский плакал.